Навык номер 21. Минимальный носимый аварийный запас для пустыни. Переход в условиях безводной пустынной местности требует переноски на себе большого количества важнейшего для поддержания жизни ресурса воды. Из расчёта около 4 л на день плюс запас на случай непредвиденной ситуации. Однако литр воды весит довольно много, почти килограмм. А если вы несёте груз весом более 6 кг, то с потом потеряете больше жидкости, чем сумеете возместить водой, взятой с собой. К тому же вам надо будет нести с собой снаряжение для холодной погоды, без которого не обойтись при больших перепадах температур, характерных для пустынь. Но каждый предмет тоже будет сколько-то весить. Однако, если вы будете буксировать груз, затраты энергии составят всего 20% от того, что вы затратили бы, неся всё на себе. И поэтому важно иметь устройство, позволяющее тащить поклажу за собой. Для буксировки снаряжения по пустынной местности идеально подходит экспедиционная колёсная тележка простейшей конструкции, которую можно либо купить, либо сделать самому из ПВХ-труб и велосипедных колёс. Лучше установить по два колеса, так как на горячей поверхности, усеянной острыми камнями, можно очень быстро проколоть шину, и поэтому находящееся рядом второе колесо позволит вам не останавливаться при проколе и не тратить энергию на замену шины. Ориентирование. Совершайте переходы ночью и с питьем днём. Такой вариант поможет вам легче переносить резкие изменения температур в пустыне. Когда солнце садится, жара очень быстро спадает, и температура может опуститься на 30 градусов. Перенастройка организма на бодрствование по ночам позволит сэкономить на воде и энергии, так как вам не придется тратить гораздо больше жидкости с потом, идя по жаре, и ваше тело не будет расходовать драгоценные килокалории на согревание во время сна в холодную ночь. Ориентироваться на довольно ровной местности, не имеющей каких-то особенностей, сложно даже днем. Во время переходов в ночное время вы будете хуже видеть в темноте, но зато у вас появится полезный навигационный актив множество ярких звёзд в небе. Чтобы пройти короткий курс по астронавигации, слушайте раздел номер 7. Ночью в пустыне вовсе не так темно, как вы думаете, но после захода солнца восприятие пространства ухудшается. Чтобы облегчить передвижение в таких условиях, воспользуйтесь походными палками. Когда дело доходит до ориентирования, всегда безопаснее исходить из предположения, что один или несколько ваших инструментов могут не сработать, и поэтому нужно иметь запасные варианты. И в дополнение, перед тем как отправиться в путешествие, подготовьте очень подробную карту маршрута. Чем больше вы узнаете о местности до начала путешествия, тем лучше будете подготовлены к возможным чрезвычайным ситуациям. При отсутствии видимых ориентиров считайте шаги. Это поможет вам хотя бы приблизительно отслеживать пройденное расстояние в любом заданном направлении. Считайте каждый второй шаг. У взрослого человека длина шага равна приблизительно 1 м, и поэтому при отсчёте сотни двойных шагов можно считать, что пройдено около 200 м. Используйте любую возможность пополнить запасы. Если на небе появились облака или пошёл дождь, постарайтесь подняться на более высокий участок местности. В пустыне ливневые потоки могут возникнуть очень быстро. При каждом выпадении осадков пополняйте свои запасы воды, снаряжение и одежда. Большое значение имеет правильная обувь. Трекинговые ботинки, специально разработанные для высоких температур, позволят избежать раздражения на стопах, которое может привести к возникновению болезненных волдырей, мешающих при ходьбе. Возьмите в путешествие пластыри от мокрых мозолей, присыпку для ног и побольше сменных носков. Даже в условиях пустыни хлопчатобумажные носки могут стать причиной опасного заболевания траншейной стопы. Легкие шерстяные носки помогут вам держать ноги сухими и предотвратить омертвение тканей. В качестве материала для одежды хлопчатая бумажная ткань вполне может подойти, хотя производители синтетических тканей утверждают, что их продукция по параметрам охлаждения и влагоотведения уже превосходит натуральные волокна, под палящим солнцем никакой другой материал не заменит воздухопроницаемый хлопок. Синтетика, особенно если говорить о мягком, не вызывающем трения синтетическом белье, хороша, если она не подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Для защиты шеи и лица от ветра и солнечных ожогов, а также во время песчаной бури пригодится лёгкий шарф. Если у вас есть сомнения относительно одежды, посмотрите, как одевается местное население. Помните, Подготовка к резким перепадам температуры в пустыне означает, что вы не будете путешествовать налегке. Помимо прочего, вам нужно запастись одеждой на случай холодной погоды. Её вы будете надевать на себя при совершении переходов в ночное время. Поговорка "лёгкий мешок нести, конечно, проще, но ночью ты будешь мёрзнуть" верна не только для арктических условий, но и для пустыни. Оперативный принцип перехода по пустыне нужно должным образом подготовиться. Главный вывод. В жгучую жару оставайтесь одетым с головы до ног.